штука», — сказал я. «Даже не буду спрашивать, как ты это сделал. Слушай, ну ты даешь, я же не просто посмотрел на кумон. Я был там, я чувствовал себя самым настоящим коренным кумонцем. Кажется, кстати, довольно старым». «Да», — кивнул Малда. «Пожилым. Ему что-то около 600 лет. Это даже для потомка Кейфаев весьма почтенный возраст». «Вообще не понимаю, как такое возможно». «Просто ты никогда не интересовался иллюзиями», — улыбнулся Малда Йос.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 «На двадцать седьмой?» «На самом деле, я мог бы назвать еще тридцать четыре возможных причины», — скромно заметил Шурф. «Ты знаешь, я люблю абстрактные теоретические задачи и не так уж часто имею удовольствие их решать». «Все», — решительно сказал Джуфин, — «ты уже хвала магистрам цел, кружку камеры выдул, нос в большую политику сунул, хватит с тебя наслаждений».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 А то даже страшно подумать, сколько врагов мог бы нажить в их лице балбес вроде меня, который сперва говорит, а уже потом обдумывает сказанное. «Значит так, сэр Макс», — сказала Леди Сатофа, — «времени у нас с тобой мало, а сделать предстоит очень много, поэтому, во-первых, садись. Во-вторых, немедленно выпей вот эту камру. Я ее сама варила и очень старалась придать ей тонкий и изысканный привкус Лена, как будто половую тряпку в кувшине постирали». Точно такую камру варили в годы моей юности в Китае, и без нее мне жизнь не мила. В-третьих, вот кусок пирога, совсем небольшой, сам видишь. Тебе придется его съесть, потому что мы с Хайстой больше не можем, а оставлять еду на тарелке — дурная примета. Моя бабка говорила, что от этого погода портится. Я в такую ерунду, конечно, не верю, но зимой с погодой лучше не шутить. Поэтому ешь. И чтобы я больше не слышала ни о каких зеленых бутербродах, ясно тебе? Я, дама, впечатлительная, у меня воображение и нервы. Я же чего доброго в обморок упасть могу, пытаясь представить, как ты давишься этой зеленой отравой. И да, в-четвертых, мне очень интересно, что за предлог ты сочинил, чтобы внезапно напроситься в гости и сожрать мой прекрасный пирог, которого нам самим мало. Да ешь ты, ешь, шуток не понимаешь. Понимаю, — с набитым ртом сказал я. Иногда, и не все, и вообще я стесняюсь. Меня? — изумилась леди Сатофа. — Ты что, опять за старое взялся? Оно ну, оно прекращай немедленно. — Я не вас стесняюсь, а леди Хайсту. Между прочим, имею полное право. Я ее всего второй раз в жизни вижу. И еще глупости ей наговорил. — Глупости — это как раз очень хорошо, — успокоила меня леди Сатофа. — Затем мы тебя и позвали, чтобы ты нас глупостями развлекал. Но подозреваю, все, что ты можешь для нас сделать, это поставить на стол свой грязный сапог. «Заранее благодарна тебе за изобретательность, но это, пожалуй, все-таки лишнее. И не так смешно, как ты, наверное, себе представлял, когда тащил его через весь город. Темным путем, я понимаю. Но все равно ведь тащил». «На самом деле сапог — это и есть вопрос», — сказал я. «Штука в том, что он измазан в каком-то странном порошке». Но Минорих утверждает, что никогда прежде не слышал этот запах. Джуфин говорит, что впервые в жизни видит подобную ерунду. «Сэр Шурф не нашел в вашей знаменитой библиотеке ни единого упоминания о чем-то подобном. Я тоже ничего не знаю, но это как раз нормально, потому что я никогда не знаю вообще ничего. Однако, внимание, почему-то для создания этой неведомой фигни применили 78-ю ступень белой магии». И еще раз почему-то следы этого порошка мы обнаружили в тех самых местах, где валялись обезумевшие от страха сновидцы. «Вы же о них уже знаете?» «Знаю!» — кивнула Лидия Сатофа. «Рада, что тебе удалось их спасти. Ужасно глупо, конечно, что ты до сих пор не умеешь выстраивать защиту и сразу со всеми потрохами влипаешь в чужое страдание. Я бы тебя первые сто лет только ставить щиты и учила, а уже потом всему остальному. Но ничего не поделаешь». — Мальчишек я в ученики не беру, а значит, и решать не мне. Зато про порошок — интересная новость. Ну-ка, покажи свой сапог. Взяла его и сама водрузила на стол, а ведь только что просила меня этого не делать. — Ладно, по крайней мере, я тебя покормила, — наконец сказала она. — Хоть какой-то прок от твоего визита, сэр Макс. Жаль тебя огорчать, но я тоже понятия не имею, что это за порошок. — Правда, что ли, не знаешь?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 Впрочем, наши-то до последнего делали вид, будто нарастающая с каждым днем вражда всех со всеми нас не касается, и прямого запрета поддерживать отношения с адептами других орденов не последовало даже после начала войны. Магистр Хонна говорил, что человеческие связи должны создаваться и рваться только по собственной воле, начальству в эти дела нос совать не следует. Конечно, он совершенно прав. Так что Нанка мог открыто принимать своего дружка и порой приводил его на общую орденскую кухню пожрать. Потому что как и чем кормили послушников у Лойса, об этом по столице страшные байки ходили. А правда была еще хуже. Впрочем, что толку сейчас причитать? — И ты, конечно, взяла их под крылышко. Понимающе улыбнулась леди Сатофа. — Конечно. «Мне всегда было легко с подростками, а им со мной. Но речь не обо мне, а о мальчишках. У них была мечта вырасти, научиться разным удивительным штукам, выйти из орденов, куда их отдали старшие, и основать собственный. Стать там великими магистрами, ясно же, что два великих магистра — это гораздо лучше, чем один. Дальше можете досочинить сами, если еще помните, как были детьми». «Бедные мальчики» вздохнула леди Сатофа. — Вот кого мне было по-настоящему жалко в смутные времена. Послушников. — Не то слово. — Но порошок-то тут причем? А вот причем. чем. извлекли из забвения не какие-нибудь чокнутые могущественные старики, а юные послушники Ордена Водяной Вороны. Мальчишки с какого-то перепугу решили, что для достижения небывалого могущества следует пожирать тех, кто видит нас во сне. — Особенности педагогической системы великолепного магистра Лойса. Сперва он сводил своих новобранцев с ума, а потом уже начинал учить их чему-то путному. Тех немногих, которым удавалось дожить до этого великого дня. — Да, я примерно представляю, — сухо сказала леди Сатофа. А я промолчал, потому что познакомился с Лойса Пандохвой гораздо позже, и в ту пору он совершенно не походил на человека, способного хоть кого-то свести с ума. По крайней мере, меня он всегда очень своевременно приводил в чувства и учил в любой ситуации сохранять ясный ум. Очень эффективно учил, судя по тому, что я дожил до сегодняшнего дня. Но рассказывать о своей дружбе с Лойса людям, имевшим с ним дело в смутные времена, не стоит. Только зря дразнить. В общем, мальчишки из Ордена Водяной Вороны раскопали в архивах сведения о составе келькруальшата Альшата и с энтузиазмом принялись за его изготовление – заранее воображая, как отыщут человека, которому снится сон проеха. Такие были во все времена, просто попадались гораздо реже, чем нынче. Подманят, поймают, поделят на равные части, сожрут и сразу же подчинят своей воле весь мир. Рассказывают, что Лойса Пандохва, узнав об их затее, хохотал так, что потолок в его кабинете рухнул а потом обещал произвести в старшие магистры любого, кому удастся откусить хотя бы крошечный кусочек от самого завалящего сновица. «Это настолько сложно?» — спросил я. «А ты попроси Базилио поделиться с тобой своим ужином», — улыбнулась леди Сатофа. «И попробуй его проглотить. Впрочем, ладно, не пробуй, просто поверь мне на слово. Останешься в дураках, и с сновидцами та же беда». Мы и те, кто видит нас во сне, сотканы из совсем разных материй. Удивительно, что при этом их можно потрогать, взять за руку, обнять. По крайней мере, у меня получалось. Да, но только при условии, что твой визави готов увидеть во сне, что его обняли. Прикосновение — это ваше общее наваждение. Одно на двоих. А если мне удастся убедить сновидца, что я его действительно ем, вот такое у нас будет общее наваждение, тогда все получится? Подруги переглянулись. «По-моему, сэру Максу не хватило пирога», — наконец сказала леди Хайста. «А ведь мы оставили ему почти половину», — вздохнула леди Сатофа. «Все-таки мальчишки удивительно много жрут». «Да я чуть не лопнул», — возмутился я. «Доел с трудом только потому, что вы велели. А к у меня сугубо теоретический интерес. Делать мне нечего их пожирать, особенно если потом действительно придется подчинять своей воле весь мир. Ну уж нет». «Хвала магистрам, если так». А что касается сновидцев, кто знает, что получится, если ты возьмешься за дело. Но до сих пор съесть спящего еще никому не удалось. Убить — да, такое бывало и не раз, но это совсем другая история. Вернее, много историй, и ни одна из них не имеет ни малейшего отношения к волшебному порошку Кель-Круальшат. Ладно, а что было дальше? В смысле, чем закончилась история с Кель-Круальшатом? Побегом. — вздохнула леди Хайста. — Побегом двух глупых подростков на край мира. В смысле, куда глаза глядят? Лишь бы отсюда. Один мальчишка украл у своих коллег не то секретную формулу, не то просто запас порошка, который с дуру счел ключом к могуществу, и дал деру. А второй не захотел покидать друга в беде, и тоже дал деру. Он-то, как я понимаю, не особо верил в грядущую власть над миром, да и не хотел никакой власти, зато хотел свободы от всех обязательств, кроме дружеских. И еще приключений, да побольше. И быть не вместе со всеми, как устроено во всяком ордене, а самому по себе, вернее, вдвоем с другом. — Ты так говоришь, будто в голове у него побывала, — заметила леди Сатофа. — Считай, что побывала. Поймала его на выходе с вещами и запасом пролианта. Допросила, поразмыслила и отпустила на все четыре стороны. Потому что не в правилах ордена потаенной травы удерживать кого-то силой и тем более не в моих правилах. Свобода воли для меня, ты знаешь, превыше всего, даже когда она просто свобода дури. Право ошибаться так же священно, как право совершать разумные поступки. Я сама этим правом воспользовалась, когда пришел мой срок, и до сих пор не жалею, что меня не остановили». «А что было потом?» — спросил я. «Мальчишки благополучно удрали или...» «Ходили разные слухи. Одни говорили, будто они благополучно добрались не то до Куанкулеха, не то до Лумукитана и остались там жить. Другие, что Орден Водяной Вороны отправил за воришки погоню, и оба мальчика были убиты, или только один из них, наш Нанка или его дружок, на этот счет не расходились. — А ты сама как думаешь? — спросила Леди Сатофа. — Я не думаю. Я точно знаю, что Нанка был жив через полгода после побега и в самом конце смутных времен. И примерно лет сорок спустя после принятия кодекса. Знаю, потому что отправляла ему зов, спрашивала, как дела. Все-таки его побег — отчасти моя ответственность. Нанка, надо сказать, совсем не был мне рад. И на все вопросы отвечал односложно. Прости, не хочу ничего рассказывать. После третьей попытки я оставила его в покое. Не хочет и не хочет. Он уже давно взрослый человек. С друзьями детства обычно разговаривают совсем иначе заметила леди Сатофа. «А уж с человеком, который подкармливал тебя с приятелем на орденской кухне, а потом не помешал вам сбежать и подавно?» «Может быть, как раз в этом дело? Мы не знаем, как сложилась его жизнь. Вполне возможно, Нанка ею очень недоволен и до сих пор не может простить, что я его тогда отпустила. Мечтает, как прекрасно могло бы все повернуться, окажись я неумолимым стражем. Это нормально?» Люди часто перекладывают ответственность за свои ошибки на других. Я это не то чтобы одобряю, но понять, безусловно, могу. — Особенно, если его друга все-таки убили, — сказал я. — Очень хорошо представляю, как можно потом всю жизнь себя терзать. А вот если бы меня тогда задержали на выходе, и он не решился бы бежать один, был бы до сих пор жив. Ну и так далее. — Да, я тоже так думаю, — кивнула леди Хайста. — Иначе почему бы Нанки было так неприятно меня слышать? Расстались-то мы друзьями. «Боюсь, ты прав, сэр Макс. Ребята из Ордена Водяной Вороны убивали своих даже охотнее, чем чужих. За провинности гораздо меньше, чем побег на край света, и тем более кража волшебного порошка. Вряд ли Пелле повезло больше, чем прочим». «Как вы сказали его звали?» «Вообще-то у меня скверная память на имена. Пока дюжину раз не повторю, не запомню. Но некоторые имена все-таки застревают в памяти». Особенно те, которыми мне хоть однажды доводилось называться. Пели да а что? Если так, я ошибся. Пели да тоже жив и здоров, по крайней мере, был совсем недавно. Ты что, с ним знаком? Не с ним, но с человеком, который хорошо его знает. Это кто же такой? Малдейос, предводитель новых древних архитекторов. Они где-то в Уриуланде на стройке вместе работали и подружились. Пелли йорла да стал строителем, вот уж никогда бы не подумала. Если верить Малда, он еще и поэтом стал. Правда, стихи никому не читает, а пишет их на кирпичах, которые потом вмуровывает в фундаменты будущих зданий. По-моему, очень красивый жест. «Стихи на кирпичах? Грешные магистры, как же причудливо распоряжается нами жизнь!» — рассмеялась леди Хайста. А леди Сатофа нахмурилась. Но не сурово, а сосредоточенно, как будто пыталась перемножить в уме два восьмизначных числа. «Все это замечательно», — наконец сказала она. «Но мне совсем не нравится, что этот бесполезный волшебный порошок, с которым когда-то носились глупые детишки, вдруг снова объявился в Еха. И, похоже, все-таки приносит кому-то пользу, хотя ума не приложу, в чем она может заключаться». Один дурак, который развлекался,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 Когда еще так повезет? Больше всего на свете я хотел броситься ей на шею, рыдая от облегчения и бормоча, что буду благодарен всю жизнь. Но для этого я все-таки слишком хорошо воспитан. Или, наоборот, недостаточно хорошо. Как посмотреть? Поэтому просто сказал спасибо. В знак благодарности избавь нас, пожалуйста, от своего ужасного сапога и сам вместе с ним убирайся. Глаза мои вас обоих не видели. В добрый час. Я приложил руку к сердцу, потом приветливо ею взмахнул, подхватил сапог и исчез. То есть исчез я, конечно, только с точки зрения оставшихся в беседке подружек, а на самом деле просто оказался на Большом Королевском мосту, где можно стоять, смотреть на воду, курить и думать так долго, как захочу. Целую вечность. Минуты полторы. А то и все две. Иногда я удивительный туго дум. А потом я послал зов своему другу Малдойозу и сказал — «Если ты еще не передумал со мной выпить, это можно устроить примерно через полчаса. А если передумал, все равно придется, имея в виду. Похищение людей — моя специализация, одна из». «То есть выбора у меня нет?» — обрадовался он. «Есть», — утешил его я. «Например, выбор места действия». «Принято. Тогда шар не туман». «Что?» «Трактир так называется. Шар не туман. Помнишь Леди Ясу из «Внезапно белого»?» Так вот, у нее внезапно обнаружился брат, моряк, не то капитан купеческого Фафуна, не то помощник, в любом случае уже бывший, списался на берег и буквально на днях открыл трактир неподалеку от нашей удивительной улицы. И так задрал цены в расчете на богатеньких новых жильцов, что заведение пустует в любое время суток. И еще долго будет пустовать, пока какие-нибудь умники вроде меня не прощелкают, что качество напитков в шаре вполне соответствует цене. Винная карта выглядит так, словно какой-нибудь молодой лоботряс отцовскую коллекцию распродает. Шедевр на шедевре. — Отлично, — сказал я. — Именно то, чего мне не хватало всю жизнь, с самого утра. И, попрощавшись, послал зов на Минориху. «Слушай, давай так. Вломиться во дворец мы всегда успеем. Сперва попробую разведать, куда ведут остальные следы. В смысле, тропинки из порошка. Страшно обидно, конечно, оставлять тебя без подмоги, но сам виноват, что один во всем мире с таким удивительным носом родился. Я бы всех сейчас на уши поставил, если бы от них был хоть какой-то толк». «Ничего», — утешил меня Номинорих, — «мне совсем не трудно. Другое дело, что времени это займет до хрена и больше». Я пока насчитал восемь следов, ведущих в разных направлениях. Может быть, потом окажется, что они еще и раздваиваются. Но тут ничего не поделаешь. — Ничего не поделаешь, — эхом откликнулся я. — Поэтому выбирай след, какой больше нравится, и вперед. И связывайся со мной хотя бы раз в четверть часа, даже если ничего особенного не происходит. Рассказывай, по какой улице идешь. Мне интересно. А я пока выпью со своим добрым другом Малда и поболтаю с ним о разных пустяках. Только не. начал было на минорех, но тут же умолк. Только ничто. Ничего! смутился он. Просто я хотел сказать, что мало тут может быть вообще ни при чем. Но ты же, наверное, ничего такого и не собирался? Чего такого? Ничего. Извини, ерунду говорю. Безмолвная речь довольно редко передает эмоции собеседника, и еще реже мне удается их уловить и правильно истолковать. Но радость и облегчение Нуминориха были так велики, что даже я почувствовал. И поневоле призадумался. «Это что же интересно у меня за репутация? И откуда она такая прекрасная взялась? С учетом того, что в эти их знаменитые смутные времена, когда все друг друга убивали, не поздоровавшись, и с утра до вечера жрали живьем, меня в Еха еще в помине не было. И вообще нигде».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 Совершенно не похожим на все остальные столичные трактиры. Хотя каких я только не навидался за эти годы. От роскошных палат в шиншиском стиле в уголях Хмира и декорированных кровавыми потеками стен ужина вурдалака до колченогих столов, поставленных вокруг старой дровяной плиты в трактире ветер и мед. И фонтана крепкого пойла, бьющего в центре помойки под названием Джубатыкский фонтан. Неплохой диапазон. Однако шарни туман все равно меня удивил. Небольшой одноэтажный дом из темного камня, вряд ли старый, но убедительно имитирующий старину. А внутри белоснежный пол, белоснежные стены, потолок, оконные рамы, мебель и даже посуда. Все белое. И такое чистое, что если бы я не знал о существовании соответствующих заклинаний, прямо с порога начал бы оплакивать тяжелую долю здешних уборщиков. Малдайос уже сидел за столом у окна и выглядел вызывающий грязным пятном. Впрочем, сам я, надо думать, был не лучше. «И меню соответствующее», — подмигнул мне он, «белыми буквами по белому фону». «А как же читать?» «А вот так?» Сунул мне под нос меню. Бумага там была матовая, а буквы блестящие, поэтому разобрать написанное худо-бедно удавалось. Наверное. При очень большом желании, которого я в данный момент не испытывал. «Ну уж нет. Выбирай сам», — сказал я. «С тебя интеллектуальный труд, с меня деньги. Благо, сегодня их завались. Пари выиграл. Не каждый день со мной такое случается» поэтому я твердо намерен тебя напоить». Полная откровенность, сопровождаемая дурацкой ухмылкой, выходящей за пределы лица, — лучшая форма скрытности. В этом я уже не раз убеждался. «Отлично!» — кивнул Малда. «Тогда для начала тетюши Хумский вихрь. Давно хотел попробовать, чем они там у себя на островах спасаются от зимних ветров». «Давай!» — кивнул я. И устроился поудобней, подперев кулаком подбородок. И даже произнес про себя тоненьким, условно-птичьим, а на самом деле просто визгливым внутренним голосом: Куир! Заранее для профилактики. Хозяин трактира вышел к нам не в белом балахоне, как я ожидал, а в обычной повседневной одежде. Зато физиономия его была закрыта белой маской, имитирующей полное отсутствие лица. И я, стыдно сказать, сразу поймал себя на желании тоже так вырядиться. Мало ли что маски окончательно вышли из моды, пусть входят опять. Возражения не принимаются. Чуть вихрь оказался крепким, но не обжигающим, с явственным привкусом морской воды и соли. При том, что вода в здешних морях пресная, и подсаливать напиток для большего сходства с ней никому в голову не придет. Поэтому оценить удачное совпадение мог, наверное, только я, знакомый со вкусом совсем других далеких морей, в существование которых здесь на самом деле мало кто верит всерьез. Это вообще одно из самых удивительных открытий, какие я сделал в Еха. Жизнь в магической реальности совершенно не препятствует формированию скептического склада ума. Скорее даже наоборот, самый распространенный подход к чудесам здесь таков. Все, что видел, трогал и умею делать я сам, мои родственники, друзья и соседи, безусловно, существуют. Остальное остается под сомнением, пока будет не доказано обратное. Рассказывают, что многие могущественные колдуны прошлого наотрез отказывались учиться перемещаться между мирами поскольку искренне полагали такие путешествия не подлинными событиями, а очень достоверными наваждениями и не хотели добровольно давать им власть над собой. Причем даже личный опыт переубедил далеко не всех. Вот что поразительно. Совершенно не укладывается в моей голове. Тоже, в общем, вполне скептической. Просто на иной лад. Я подождал, пока Малдо сделает несколько глотков и потребовал. А теперь рассказывай. Что именно? Если волшебную сказку, тебе не повезло. Их я слышал совсем мало. Да и то в раннем детстве. И давным-давно забыл. А если подробности нашей торговли с чем чемпаркороки, потребовавшего скидку за мое отсутствие на стройке, то ты не хочешь этого знать. Верь мне, а если... Про куманский павильон рассказывай. Я, конечно, говорил, что не буду спрашивать, как ты это сделал. Так вот, врал. Просто от избытка чувств. На самом деле весь день только об этом и думаю. Правда? просиял Малда. Он так искренне радовался нашей встрече в трактире, выпивке, разговору, моему интересу к его работе, что я почувствовал себя лживой свиньей. Дурацкая это была идея — устроить допрос под видом дружеского трепа. Больше всего на свете мне сейчас хотелось откровенно сказать. Понимаешь, дружище, в твоем дворце такая фигня творится. А потом выслушать, что ответит на это Малда. И придумать, как он будет выкручиваться. Вернее, как будем выкручиваться мы оба, потому что... Но в этот момент мне прислал зов на Минорих. «Сновидец бредет по большой утренней улице», — сказал он. «Порошком пахнет от него, и след именно он оставляет. Удивительное дело. Грязь к ним не пристает, даже вода наша их обычно не мочит, а этот весь в порошке перемазался. Идет он очень медленно, никого не видит, ничего не слышит, ни на что не реагирует, и выражение лица такое... В общем, не нравится мне его выражение лица. Придешь посмотреть? Это здесь же, на левом берегу, если что». В глазах у меня потемнело. Потому что если в конце каждого из восьми следов порошка кель-круальшат, обнаруженных номинорихом, бредет вот такой сновидец, погруженный в пучины сводящего с ума кошмара... Ладно, хорошо, будем считать, что двоих уже нашли мы с Абелатом. Третий был в колючих кустах, а четвертый попался сейчас. Восемь минус четыре, значит, осталось еще четверо. В самом лучшем случае, если предположить, что все они измазались в дурацком порошке, и Номинорих ничего не упустил. Значит, как минимум еще четыре человека прямо сейчас сходят с ума от ужаса. И мы ничего не можем с этим поделать. Только разыскивать их методично по одному, но угад, определяя порядок. Потому что нос Номинориха на у нас один, на весь тайный сыск. А иных способов пойти по следу спящего, похоже, не существует. Вот же черт!